Эпилог Анна Четыре года спустя Наш дом, стоящий среди деревьев, это раньше в стиле Крафтсман, серо-зеленый с кремовой отделкой. В гараже на три машины теперь стоят Тахати Джея, его грузовой пикап и мой белый Nissan Патфайндер, который я уже замучилась мыть после езды по гравийной дороге. Рядом с просторной кухней. Кабинет за стекленными двустворчатыми дверями, причем одну стену полностью занимают книжные полки. Я люблю там сидеть. Уютно свернувшись в мягком кресле, положив ноги на тахту. В нашем доме на четыре спальни. Кроме переднего, есть еще и заднее крыльцо, затянутое москитной сеткой от комаров, и мы с Ти джейм проводим здесь много времени. Бог, когда не гоняется за кроликами, лежит у наших ног. У нас имеются все современные удобства, но ни одного камина и даже гриля. Сегодня по случаю моего дня рождения мы принимаем гостей. Мне уже 38. Гостям мы рады в любое время. Свекровь и сестра, сидя за столом в центре кухни, потягивают вино и делятся кулинарными рецептами. По случаю моего дня рождения мне категорически запретили готовить. Обед должен привезти из города Том, а пока мы его ждем, то с удовольствием расслабляемся. Сестры Теджея, Алексис и Грейс которым уже 17 и 19, соответственно, сидят на переднем крыльце с Джо и Хлоей. Тринадцатилетнему Джо, конечно, немного не хватает для компании хотя бы одного мальчишки, но ему так нравится Алексис, что он не против и общества девчонок. Я беру из холодильника два пива и иду в гостиную. Ти -джей, лежа на диване, смотрит телевизор. Я целую мужа, открываю пиво, ставлю на столик. «Ну, как там наша новорожденная?» спрашивает Ти джей Говорит он в полголоса, так как у него на груди, засунув большой палец в рот, спит наша дочь. А мы прекрасно знаем, что если мы, не дай бог, разбудим Джозефину Джейн или Джози Калахан, то очень сильно об этом пожалеем. «Я могу уложить ее в кроватку», шепчу я. «Все в порядке», шепчет он в ответ. Наша малышка прямо-таки веревки вьет из своего папочки. Вторую банку пива я протягиваю Бену, он вальяжно сидит в кресле. На коленях у него уютно посапывает Томас Джеймс Калахан III. Это меня немало удивляет, так как, когда Бен пришел в больницу после рождения двойняшек, то сходу сообщил мне, что в жизни не держал ребенка на руках. «А как вы будете его звать?» — поинтересовался он, когда ти -Джей усадил его на стул и вручил новорожденного. «Если будут два ти -Джея, я запутаюсь». «Мы будем его звать Миком», — ответил Ти-Джей. «В честь Мика Джаггера? Круто!» Мы с ти переглянулись и расхохотались. «Нет, это совсем другой Мик», — сказал Ти-Джей. «Мы не планировали сразу заводить ребенка. Я была непреклонна в своем решении не торопить события. Если бы, не дай бог, мы упустили время, то тоже ничего страшного не было бы. Есть масса способов иметь полноценную семью». В общем и целом нам потребовалось шесть месяцев ожидания плюс прием гормональных средств. Зачатие, как мы с самого начала и знали, произошло в кабинете у доктора с использованием спермы, которую Ти-Джей в пятнадцать лет положил в соответствующий банк. Мне хочется думать, что в жизни ничего просто так не бывает, и я верю, что двойняшки появились на свет именно тогда, когда мы оказались к этому готовы. «С двойней будет страшно тяжело», — твердили все в один голос но мы-то с тиджеем лучше других знали, как бывает по-настоящему тяжело. А когда Бог посылает сразу двух здоровых детишек, грех жаловаться. Хотя я и не говорю, что было легко, нам, конечно, досталось. Двойняшкам уже 11 месяцев, и верно говорят, с детьми время летит быстрее. Казалось, еще только вчера я ходила в перевалку, держась за поясницу, и считала дни до родов. И вот, пожалуйста, двойняшки уже ползают и скоро сделают свои первые шаги. Оставив Ти-Джея и Бена, я иду на кухню. Джейн и Саре успел присоединиться Дэвид. «С днем рождения!» — говорит он, целует меня в щеку и вручает букет цветов. Я подрезаю стебли, ставлю цветы в вазу на прилавок рядом с розами, что утром подарил Ти-Джей. — спрашиваю я у Дэвида. «Я сам себе налью, а ты садись и отдыхай». Я подсаживаюсь к Джейн с Сарой. «Стефани тоже здесь, хотя и без мужа и детей». Они где-то подхватили желудочный грипп, и Стефани побоялась, что они могут кого-нибудь еще заразить. Именно в такие минуты, когда все, кто мне дорог и близок, собираются под одной крышей, я чувствую, что живу полной жизнью. Жаль только, что родителей нет с нами, что не успели познакомиться с моим мужем, подержать на руках внуков. До недавнего времени я все же три раза в неделю ходила в приют, но долгая дорога меня таки догонала. Джейн, конечно, не отказывалась посидеть с двойняшками, пока я дежурила в приюте, но я понимала, что настало время идти дальше. Я основала благотворительный фонд для помощи бездомным семьям, руководила им из домашнего офиса, а двойняшки играли у моих ног. И это делает меня абсолютно счастливой. Приют, где работал Генри, каждый год получает и будет получать внушительные пожертвования». Я также повесила рекламный листок на доске объявлений в местной средней школе, и теперь у меня несколько учеников, с которыми я занимаюсь. Они приходят ко мне домой по вечерам, мы сидим за кухонным столом, один за другим вычеркивая уже выполненные задания. Иногда я скучаю по преподаванию в классе, но думаю, пока этого достаточно. ти руководит небольшой строительной фирмой, строит дома, один-два в год, и всегда вместе с рабочими занимается возведением каркасов. В местный колледж после первого семестра он так и не вернулся, но меня это не слишком волнует. Я не имею права решать за него, лишь бы он был счастлив. Кроме того, он активно участвует в деятельности благотворительной организации «Жилье во имя гуманизма», где Дин Льюис тоже работает в качестве волонтера. Шестой дом, который он помогал строить, стал его собственным. Дин женился на Жюли. С ней он познакомился в ресторане, и Лео очень любит свою новорожденную сестричку, которую назвали Анни. Как-то раз несколько месяцев назад я решила отнести Тиджею ланч на стройку, где он трудился. Видеть его за любимой работой для меня самое большое счастье. Новый субподрядчик, который там же прокладывал трубы, увидев меня, присвистнул и заорал «Привет, детка!». Он явно не знал, кто я такая, но Тиджей его сходу осадил. По идее, я должна была почувствовать себя оскорбленной, ведь порядочным женщинам след не свистят и все такое, хотя я на такие вещи просто не обращаю внимания. А еще пару лет назад нам с Ти-Джейм удалось выяснить кое-что интересное. Нам позвонил офицер полиции из Мале с целью задать несколько вопросов, чтобы закрыть дело о пропавшем человеке. Семья одного парня, исчезнувшего в мае 1999 Неожиданно нашла дневник в его личных вещах. В дневнике Оуэнс Паркс, доткомовский миллионер из Калифорнии, в мельчайших деталях описал планы поменять свою напряженную жизнь на тишину и покой одного из Мальдивских островов. Родственники проследили его путь до Мале, но дальше все следы обрывались. Офицер хотел узнать больше о скелете, который мы с ти -Джеем нашли. Конечно, нельзя с уверенностью утверждать, что это он – но слишком уж много совпадений. Интересно, сумел бы Оуэн выжить, если бы ему было на кого опереться, как мы с ти опирались друг на друга? Но этого нам узнать не суждено. Я несу кувшин лимонада на переднее крыльцо, наполняю бокалы и вдыхаю запах только что скошенной травы и весенних цветов. На подъездной дорожке появляется машина Тома. Мы решили, что лакомство из «Перес-Дели» Лучше всего подойдут для праздничного застолья в теплый майский день. Дэвид спешит помочь Тому внести все в дом. Мы со Стефани раскладываем еду на кухонном столе, и я уже собираюсь позвать всех нести скорей свои тарелки. Но тут, держа Мика на вытянутых руках, на кухне входит Бен. Да уж запах грязных подгузников ни с чем не перепутаешь. Похоже, у Мика из попки что-то выболелось, говорит он. В детской возле пеленального столика лежат памперсы и влажные салфетки. Да, и не забудь смазать попку детским кремом. У него потничка. Бен стоит как вкопанный, не зная, как ему выйти из неловкой ситуации. Ти-Джей, который с интересом за нами наблюдает, начинает дико хохотать. «Чувак, она тебя разыгрывает». Бен вопросительно смотрит на меня, а я пожимаю плечами и говорю, «Ведь все так просто». У Бена на лице написано такое облегчение, что на него невозможно смотреть без смеха. Тиджей протягивает к Мику руки. «Джози тоже обкакалась. Я могу переодеть сразу обоих». «Ты добрый человек», — говорю я, — «и это чистая правда». Довольный Бен отдает ти -Джею ребенка. «Неженка», — бросает тиджей другу, и, держа по ребенку в каждой руке, выходит из комнаты. Я прекрасно понимаю, что Ти Джей просто дразнится и делает это потому, что ему приятно, когда его лучший друг участвует в нашей жизни. В свои 24 Бен вполне мог бы сидеть в баре, а не у нас, да еще с ребенком на руках. У него появилась постоянная девушка, зовут Стейси, и Ти Джей уверяет, что именно благодаря Стейси Бен наконец повзрослел. Все наполняют тарелки и находят место, куда бы присесть. Одни выбирают ступеньки перед входной дверью, другие заднее крыльцо, а еще кто-то, как мы с тиджеем. Остаемся на кухне. Мы пристегиваем малышей к высоким стульчикам и даем им по маленькому кусочку хлеба с деликатесным мясом. Я с ложки кормлю их картофельным салатом, одновременно откусывая сэндвич и запивая его чаем со льдом. Ти-Джей сидит рядом и занимается тем, что возвращает на место кружку-непроливайку, которую Джози упорно бросает на пол, чтобы посмотреть, будет ли он ее поднимать. Что он, естественно, всегда и делает. Когда с едой покончено, все дружно поют «Happy Birthday», а я задуваю 38 свечей, которые по настоянию Хлои воткнули в торт. Это сущее мучение, и мне трудно удержаться от смеха. Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 20 сентября, когда ти исполнится 25, я буду на 14 лет старше его, и тут уж ничего не поделаешь. Все пьют за мое здоровье, а мне так хорошо, что хочется плакать. Позже, когда гости уходят, а двойняшки сладко спят, Ти-Джей присоединяется ко мне на заднем крыльце. Он приносит два стакана воды со льдом, один дает мне. «Спасибо», — говорю я. Мы так и не смогли привыкнуть к тому неповторимому ощущению, которое появляется, когда берешь в руки стакан холодной воды. Я с удовольствием пью и ставлю стакан на стол. ти -джей опускается на двухместный диван из ротанга и сажает меня себе на колени. «Недолго тебе осталось это делать», — говорю я, целую его в шею. ти нравится, когда я так делаю, а у меня появляется возможность проверить, нет ли новых узлов. «Слава тебе, Господи, до сих пор еще ни одного не обнаружила». «А вот и нет», — улыбается он, поглаживая мой живот. «Мы решили попытаться обзавестись еще одним малышом. И у нас получилось в первый же месяц. Что несказанно удивило нас обоих. На сей раз будет только один ребенок, не знаю, мальчик или девочка. Нам все равно, лишь бы был здоровеньким. Я уже на пятом месяце. А когда рожу, двойняшкам будет почти полтора года». И это лишний раз свидетельствует о том, что иногда мы получаем, что хотим. Я часто думаю об острове. Когда дети подрастут, нам будет, что им рассказать. Хотя, конечно, кое-что мы подкорректируем. А еще мы обязательно скажем им, что этот коттедж и земля, на котором он стоит, и есть наш остров. Мы с Ти-Джеем наконец-то вернулись домой.